Издательство «Эксмо» ЛНТ «Не твой». Глава 1. Антон. Солнце слишком ярко светит в глаза. Пытаюсь спрятаться и поспать ещё немного, но вместо того, чтобы упасть лицом в подушку, натыкаюсь носом на копну волос. Не глядя уверен. Рыжие. Длинные, пушистые. Противные такие. Вечно в рот и глаза лезут. И хозяйка их тоже противная. Даша. Потому что отношений ей не хочется, хотя я сто раз предлагал попробовать. Она только сексом заниматься для здоровья приезжает раз в пару недель, ни на что не претендуя. А я и не против как бы. Претендуй, пожалуйста. Мне не жалко. Колос он женился. Даже сава весь в любви ходит. А у меня вроде есть с кем встречаться. Но всё, что ей от меня надо, это тело моё и кровать, чтобы до утра остаться. Иногда она мне даже завтрак готовит. Очень вкусно. Но честно, если бы мы не спали, решил бы, что она ко мне как брату относится. А так... Дружим. Иногда переходя черту, когда и хочется. Я давно уже не инициирую. У нас месяца четыре это всё происходит. И шагов навстречу я после пяти попыток построить что-то нормальное больше не делаю. Хочет секса? Мне не жалко. Девочка красивая, и я не дебил, чтобы отказываться. Но дальше всё. Она видит, что я похолодел к ней в последнее время. Утром сразу убегает, часто даже без завтрака. Мы не созваниваемся, не переписываемся. Она просто приезжает, когда ей нужно, мы проводим ночь, и она исчезает до следующего раза. А мне тошно. Смотрю на этих придурков, улюблённых, и тошно, потому что удивительно, но тоже так хочется. В 18 я радовался случайному сексу и тому, что девчонка утром мозг не выносит, а в 22 как-то бесит уже. Тренер нас взрослыми мужиками воспитывает, поэтому такая херня меня давно не радует. Любить хочу. Докатился Ковалёв». Поворачиваясь на спину, спать всё равно уже не получится. Тренировка через три часа. Надо выпроводить Дашу и пойти в душ. Июнь, а жара такая, что чокнуться можно. Из души вылезать вообще желания никакого. Боком чувствую, что рыжая возится, просыпаясь. Прогибается в спине, как кошка. Трётся об меня, намекая на хорошее пробуждение. Но мне вообще не хочется. Красивая девчонка, но от её безразличия даже с не стоит». Встаю с кровати, не сказав ни слова даша Иду в душ, закрывая дверь на замок. С неё останется и в душ за мной припереться. «А я не хочу», — загрузился как-то. Потому что вчера вечером с тренировки шёл, а она на скамейке сидит у подъезда, мороженое ест. Я ей сказал уходить, потому что пахался, она мне рожком рот заткнула и в квартиру за мной пошла. Спросила её, зачем ей это надо в 20 лет. Нашла бы парня себе, раз я не устраиваю. А она улыбается, говорит, что отношение табу у неё, а со мной хорошо раз в пару недель встретиться. «Со мной, — говорю, — давай встречаться». «А она? Ты же наиграешься через неделю тоже. А мне страдай потом». «Не хочу. Давай оставим как есть». «Да, давай, конечно, оставим. Меня с ощущением никчёмности, а тебя с тремя оргазмами за ночь. Я просто не понимаю, то, что у меня серьёзных отношений никогда не было, не показатель того, что я наиграюсь через неделю. Пацаны из команды бабниками похлеще меня были. И ничего, одумались же, влюбились. А я что, робот?» «Машина, чтобы потрахаться? Или я для секса норм, а для отношений не очень?» Бесит. «Выхожу из душа, а в квартире уже пусто. Ушла, молодец, всё правильно поняла. Не хочу видеть её, и чтобы приходила, тоже не хочу больше. В последнее время всё раздражает, особенно эти влюблённые парочки повсюду. Ходят, щебечут, а мне хоть на стену лезть. Нормально вообще в 22 года загоняться из-за этого, хер знает. Но меня уже больше месяца грузит, что меня никто всерьёз не воспринимает». «Готовлю себе завтрак и выхожу». Обещал перед тренировкой к маме заехать. Она ремонт затеяла. С мебели помочь надо, а у отца спина больная. А мамка у меня такая, что и сама потащит всё, если никто в первые минуты помогать не прибежит. Живут они за городом, ехать минут 30, если не пробки. Думаю, всё успею до тренировки. Там не особо много таскать. Кажется, диван вынести до пару шкафов. Доезжаю быстро, топлю почти по пустой трассе далеко за сотку и уже через 20 минут, улыбаясь матери». «Она у меня замечательная. Молодая, красивая. Всегда поддержит. И до спинка, если нужно. С отцом отношения чуть хуже, но это из-за возраста. Он на 19 лет старше мамы, и мы просто с рождения не были прям друзьями, как с ней. Он отец. Я люблю его и уважаю. Но такой трепет только с матерью. Ей 40 всего. Ему почти 60. И хоть на старика он не похож, всё же разница немного заметна. Привет, мам. Целую в щёку и прохожу в дом, где уже пахнет моими любимыми сырниками». Кайф. Жить одному мне нравится, но в такие моменты с удовольствием вернулся бы в дом родителей. «Где отец?» «У него процедуры в больнице. Опять спина, потом работает, так что сегодня вы, наверное, не увидитесь», — грустно вздыхает, опуская передо мной на стол кружку чая. «Или дождёшься?» «Не, мам, я сейчас быстро помогу тебе и поеду. Тренировка. У нас сборы скоро. Опаздывать нельзя». Жую сырник, запивая чаем. Знаю, что мама грустит из-за того, что видимся редко. Хотя живём не слишком далеко друг от друга. Просто у меня тренировки постоянно, а ехать вечером сил нет. На полчаса подразнить только и меня, и её. «Ты мой занятой мальчик!» Гладит по голове и хмыкает, замечая на шее небольшой засос. «Даша, блин!» «Девушку нашёл? Или всё та же?» «Даша, всё та же, мама Надеялся, что хотя бы у мамы не буду думать об этой херне, но нет. Матушка всегда чётко чувствует, что мне нужно и чего не хватает. «Не хочет с тобой встречаться», — качаю головой. «Не хочет». Мама знает. «Да, у нас очень близкие отношения. Не вижу ничего плохого». «Ну и дура», — пожимает плечами. «А ты завязывай тоже. Своё тебя найдёт. А чужое? Отпускай». «Не разглядела она тебя, значит? Не увидела, какой ты хороший?» — хмыкаю. Хороший, да. Только никто вокруг так не думает, кажется, кроме мамы. Лизка разве что Савельева, девчонка. Удивительно, но мы подружились. Даже Сава не против. Закрываю тему. помогая и уезжаю к спорткомплексу, всю дорогу обдумывая слова мамы. Своё тебя найдёт. А если нет? Или не там ищу? Я не хочу всю жизнь вот так раз в неделю трахаться с какой-нибудь очередной Дашей, которая захочет хорошо провести время. Перспективы абсолютно не очень. Захожу в здание спорткомплекса и тут же сталкиваюсь с какой-то девчонкой. Мелкая, на голову ниже в кепке. Бежит куда-то, не смотрит куда. Машинально её за талию хватаю, чтобы не грохнулась. «Аккуратнее, красота, тут полы скользкие», — говорю ей. А она кивает, руки отбрасывает мои и дальше бежит, скрываясь за дверью. Красивая, брюнетка, волосы по плечи, спортивная. За талию прижал, когда все мышцы почувствовал пальцами. «Интересно, кто такая?» Рассмотреть не успел толком, быстро убежала, да и за кепки лица не видно почти. Но красивая, точно знаю, чувствую. Может, новенькая из группы поддержки? Да кем угодно она может быть. Тут каждый день проходняк человек по 500 не меньше. Может, сестра чья-то мелочь на занятия привела. Захожу в раздевалку одним из последних. У нас сегодня тренировка на земле. Потом полтора часа льда, поэтому переодеваемся в обычную спортивную форму и кроссовки. Честно, жара бешеная. В такие моменты со льда вообще вылезать не хочется. Но Палыч режим не нарушает. сказано земля, значит земля. Хоть жара, хоть ливень, хоть лава там разольется. Здороваюсь со всеми. Сажусь на лавку, когда входит тренер. «Все на месте?» – спрашивает. «Серега Булгаков к медсестре вышел колено перемотать», – отвечает Колос. Повредили нам Булгакова на прошлой игре. Но ему только в радость к нашей медсестричке заскочить. А так все. Хорошо. Ждите Булгакова и на улице на площадку. Жду. Кивает, задумчивый и уходит. А мы с мужиками переглядываемся. Чего это с ним? страны Никогда не приходит нас на тренировку приглашать. Всегда ждёт, стоит просто. И если видит опоздавших, по шее даёт. Словесно, конечно. Хотя, если надо... Он и подзатыльник отвесить может. Мы с четырёх лет с ним. Он как отец нам всем. Серёга возвращается слишком улыбчивый. Мы ржём над ним. Он уже с полгода на медсестру слюни пускает. А сказать не может. Так и ходит при любой возможности к ней. И пялится постоянно. Выходим на улицу. Палыч стоит. Читает какие-то бумаги. В шеренгу по привычке строимся. Переглядываемся странно все. Итак, молодёжь. сегодняшнего дня изменения у вас небольшое. Мне в радость. Вам, думаю, тоже. Устаю я с вами. Палыч. «Ты уходить собрался?» – выкрикивает сава «Не дождёшься, Савельев. Я ещё тут тебя переживу. Тренер у вас на земле новый. Гонять вас будет, как сидоровых коз. Я уже договорился. А я три раза в неделю хотя бы тут ваши рожи видеть не буду». Улыбаемся. «Ладно, не уходит. Уже хорошо. Хотя новый тренер – не всегда радость. Если какой-то козёл попадётся, то вряд ли сработаемся. Мы не дети уже, с нами сложно. Характер у всех разный. Значит так. Тренера нового уважать, слушаться». «Шуточки свои спрятать. Всё понятно?» Киваем. «Понятно, конечно. Но на тренера сначала посмотреть дайте, а мы решим потом, спрятать шуточки или нет». Прошу любить и жаловать. Крохолева Ольга Сергеевна. Мастер спорта по художественной гимнастике. Опытный тренер. Отныне все кардио и силовые на ней. И выходит она. Та, которая Крохолева. Из-за спин наших. Свисток на груди болтается. Она его руками теребит, волнуется. Правильно делает, мужиков много, красоток все любят. Мелкая совсем, но не тощая, фигурка что надо. Становится рядом с Палычем, кепку снимает и... И она правда красотка. Всё верное в холле заметил, когда на скользком полу её спасал. И без кепки ей больше идёт.